Медсестра, звали ее, кстати, Анна Николаевна, заглянула в мою палату ближе к полуночи. Не спишь? спросила она громким шепотом. Нет, я специально от успокоительного отказалась, чтобы не заснуть. Ну тогда пошли, только быстро, пока дежурный врач в приемном покое. Просить дважды меня не пришлось. Вслед за Анной Николаевной я выскользнула за дверь. Палата номер 13 находилась в дальнем конце коридора, в изолированном от посторонних глаз закутке. Здесь же, в закутке, стоял стол постовой медсестры. За ним никого не было. «Нинка, заразы, спать завалилась», — пояснила Анна Николаевна. «Ничего не боится оторва, потому как у ночмеда в любовницах ходит. Вот накатать бы на нее жалобу». Мне было неинтересно, кто у кого ходит в любовницах. Я приклеилась к матовому стеклу, отделяющему палату номер 13 от внешнего мира. Я смотрела на саму себя. «Ну что же ты встала?» Медсестра легонько подтолкнула меня в спину. «Заходи, пока нас никто не видит». «А можно я одна?» Встречаться с самой собой при посторонних не хотелось. Мгновение Анна Николаевна поколебалась, а потом разрешила. «Иди уж, только недолго». Я лежала на узкой кровати, глаза закрыты, волосы сбриты, руки попокойницки скрещены поверх простыни, левая нога прошита стальными спицами и подвешена к похожей на лебедку хреновине. Я не была похожа на себя прежнюю, но ну, ни нисколечко. У меня никогда не появлялось такого отсутствующего выражения лица, не мертвого, а именно отсутствующего. И морщинок в уголках губ раньше не было, а волосы наоборот были пышные, роскошные, краса и гордость. Сейчас лысая голова, тягостное зрелище, а еще эта трубка во рту, и лебедка из стрекотание железной бандуры точно такой же, как в той палате, где я очнулась в чужом теле. Теперь я знала, что бандура — это и есть чудо-аппарат, который не позволяет таким, как я, уйти. Осторожно бочком я подошла к кровати, склонилась над лежащим на ней телом. Бедная я, бедная. На белоснежную простыню что-то капнуло. слезы. Не заметила, когда разревелась. «Ничего, Ева, прорвемся. Я погладила себя по щеке, подушечки пальцев заколола. «Я тебя в обиду не дам и в беде не брошу». Руку я убрала, но лишь за тем, чтобы коснуться своей собственной ледяной ладони. «Ты, Ева, главное, держись там, а я тут что-нибудь придумаю. Мы не с таких передряг выбирались. Мы с тобой в такой аварии выжили». И тут я вспомнила про безделицу. Сохранилась ли она? Посмотреть, что ли? Безделица сохранилась, но изменилась почти до неузнаваемости. Красный камешек превратился в паучка. Прозрачное тельце, золотые лапки. Откуда лапки? Может, механизм какой? Когда защелка закрывается, лапки появляются. Тогда понятно, что меня в такси все время царапало. И цепочка другая. Прежняя была обычной, без причуд. А это куда уж затейливее. Вместо одного несколько золотых витков. Да витки какие-то странные. Тонюсенькие, не одинаковые. Похожие на недоплетенную паутинку. Вот черт. Теперь у меня на шее вместо милой безделицы паутина с пауком. С одной стороны красиво, глаз не оторвать. А с другой жутко. Рука сама потянулась к красному переливчатому паучьему тельцу. От моего прикосновения камешек полыхнул белым и, кажется, нагрелся. Надо убираться отсюда, пока не поздно. Оказалось, поздно. Что-то холодное сжало мое запястье, и оно вдруг полыхнуло огнем. Глаза незнакомки, которая всего месяц назад была мною, распахнулись. Они оказались чужими, эти глаза. Совершенно чужими, они смотрели на меня внимательно и требовательно, продираясь в самую душу. И запястье, в том месте, которого коснулась моя, не моя рука, занемела. «Помоги мне», — прошептали мои, не мои губы. «Помоги себе». На сей раз я не заорала, а кулем осела на пол, зажмурилась, зажала уши руками. «Ничего не вижу, ничего не слышу, как в детстве. Если ты не видишь страшное, то и страшное не увидит тебя». Я надеялась, что не увидит, но понимала. Поздно. Страшное меня уже увидела и рассмотрело, и даже оставила частичку себя на самом дне моей грешной души. «Ева, эй, тебе плохо, что ли?» Анна Николаевна снова, как тогда в душе, трясла меня за плечи. «Ну что ты молчишь? Врача позвать?» «Не надо!» Я отмахнулась от ее рук. Просто голова закружилась, уже проходит. Голова у нее закружилась, в голосе медсестры послышалось облегчение. Потому и закружилась, что нечего по ночам, где попало, шастать. По ночам спать нужно. Эх, я дура старая! Должна ж была догадаться, как ты все это воспримешь. Пошли уж, горемычная». Я дала увести себя из палаты номер 13. Смелости посмотреть на ту, которая там осталась, у меня так и не хватило. Мне сейчас, дай бог, смелости с ума не сойти. Только оказавшись в собственной палате, я смогла немного успокоиться и собраться с мыслями. Списывать произошедшее на действие лекарств или галлюцинации не приходится, потому что успокоительное я сегодня не принимала, а от галлюцинаций на коже не остаются такие вот следы. Там, где моего запястья коснулись пальцы, я уж и не знаю чьи, был заметен отчетливый ожог в виде паутины. Вот такая реальная галлюцинация. И с этим мне теперь придётся, если не разбираться, то как-то жить. «Давай я всё-таки к тебе доктора позову», предложила Анна Николаевна, внимательно вглядываясь в мое лицо. «Ты ж бледная, как смерть. Он тебе что-нибудь уколет». «Нет, не хочу я, чтобы мне что-нибудь кололи. Я спать вообще не собираюсь. Вдруг она снова появится. Нет, спать мне никак нельзя». Знаешь? Я уже жалею, что пошла у тебя на поводу. Анна Николаевна осуждающе посмотрела на меня. Уж больно ты нервная. Нельзя тебе со всякими. Правильно, нельзя. Мне с привидениями и собственными дублями никак нельзя встречаться, потому что чует моя душенька еще пару таких вот встреч, и меня никакой психиатр не вылечит. Вы меня простите, я виновато улыбнулась, «Что-то у меня и в самом деле нервы расшатанные стали. Я ж думала, что просто посмотрю и все, а просто не получилось». Я перешла на шепот. «Анна Николаевна, а человек в коме может глаза открывать и разговаривать?» «Ну, глаза открывать может, а разговаривать?» Медсестра покачала головой и спросила подозрительно. «А тебе зачем это?» Я пожала плечами. «Да так любопытно стало». Я ж не помню совсем, что во время комы со мной было». «Ох, горе!» — медсестра погладила меня по голове. «Не помнишь? Ну и слава богу! Зачем тебе такое помнить-то? Ты лучше спать ложись, поздно уже». «А почему она лысая?» — задала я единственный вопрос, на который могла получить ответ. «Ей операцию делали, вот волосы и пришлось сбрить». «Какую операцию?» Но ну, разве ж я знаю какую-то жизненно необходимую?» «Ну и как? Помогла операция?» «Это с какой стороны посмотреть?» «Умереть не умерла, но и в сознание не пришла». «Валентин Иосифович считает, что и не придет». «А он еще никогда не ошибался. Он у нас спец в этих вопросах. Диссертацию по комам защитил. За границей стажировался». «Но ведь вы сами же сказали, что она не умерла». «Не она не умерла, а тело», — медсестра вздохнула. «Это как домик без жильца, понимаешь?» «Про домик без жильца это я очень хорошо понимала. Я сама такой домик заняла». «А вот кто занял мой домик?» «Если следовать логике, хотя какая уж тут в этом деле может быть логика», Получалось, что мы с Машей Растеряшей поменялись телами. Как такое случилось, непонятно, зато доподлинно известно когда. Тогда, когда водила этот чёртов попал в аварию, и наши с Машей растерявшие грешные души вышибло в астрал, а там, в астрале, кто-то что-то перепутал. Вот и получилось то, что получилось». Я, наверное, сильнее оказалась, царапалась до последнего, дверцу искала. А та, вторая, сдалась, или селенок у нее не хватило. Теперь я в ее теле, а она не пойми где. Может, в моем заперта, и выбраться ей никак не удается. Я вспомнила взгляд моих, не моих глаз, и по коже побежали мурашки. Да, кажется, влипла я».